Глава 22. Через некоторое время Элизу вызвали в приемную Аниша. Это помещение оказалось так богато украшено, что глаза разбегались. Аниша расположился на огромной подушке, широко раскинув ноги, чтобы поудобнее устроить свой день ото дня растущий живот. Джай сидел в кресле напротив. На полу, вокруг широкого низкого столика, лежали горы атласных подушек для гостей. Тощий Пунка Аллах тянул за толстую веревку, приводившую в движение большое суконное опахало под потолком, натянутое на деревянную раму. Опахало раскачивалось туда-сюда прямо над головой Аниша. Потоки воздуха долетали и до того места, где стояла Элиза. В этой комнате она чувствовала себя не в своей тарелке. Ну что вы застыли, садитесь. Осмотревшись по сторонам, Элиза выбрала стул с жесткой спинкой и присела на самый краешек, сложив руки на коленях. «Как ваше самочувствие?» – спросила она. «Помню, вам не здоровилось после праздника Холли». Аниш кивнул. «Я и до этого неважно себя чувствовал, но во время Холли Чатур принес мне пузырек с каким-то химическим веществом. Кто-то его спрятал, но наш Деван отыскал тайник. Вы единственная, у кого есть доступ к подобным вещам». О каком химическом веществе речь? По-моему, его название пироголол, или что-то вроде того. Так было написано на этикетке. Мне сразу пришла в голову мысль, а не яд ли это? У Элизы кровь отлила от лица. Серебристые кристаллы пироголола очень опасны и способны привести к долговременным дегенеративным поражениям нервной системы. Отравляющее вещество может попасть в организм через кожу или пищеварительную систему, поэтому Элиза держала пузырьки с химикатами под замком, а ключ оставляла в темной комнате. Инди тоже там работала, но только под надзором Элизы. К тому же у нее не было своего ключа. Нет, она никак не могла взять пироголол. Вдруг Элизу охватил ужас. Она вспомнила тот день, когда дверь темной комнаты оказалась открыта. Тогда Элиза подумала, что неплотно защелкнула замок. Но что, если она заперла дверь как полагается? Значит... У кого-то есть ключ. Когда Элиза рассказала обо всем этом братьям, Джай вскочил и объявил. Ну вот, теперь ситуация прояснилась. Аниш просто хотел узнать, как пироголол попал за пределы темной комнаты и не давали ли вы его кому-нибудь? Разумеется, нет, но зачем кому-то его красть? Неужели сами не понимаете? Разве у кого-то поднимется рука на махараджу? Аниш издал короткий и резкий... И совсем не веселый смешок. Я постоянно опасаюсь за свою жизнь. На дворе, конечно, двадцатый век, но старые привычки отмирают долго. У меня в роду много поколений отравленных предков. Не будь я уверен, что моего брата трон не прельщает, заподозрил бы его. Джай закатил глаза. А где сейчас этот пузырек? Приказал, чтобы его уничтожили. Он был полный? До краев. Элиза облегченно вздохнула. «Ну что ж, надеюсь, теперь вам лучше, сэр». «Да, но иногда еще испытываю недомогание. Собираюсь попросить мистера Салтера рекомендовать мне хорошего врача, специализирующегося на грудных болезнях. Надеюсь, вы понимаете, что это должно оставаться между нами. Не хотелось бы лишний раз тревожить обитателей дворца». Элиза встала. «По соседству с Клиффордом Салтером как раз живет врач. Они друг с другом знакомы». «Прекрасно». «На случай, если у кого-то действительно есть ключ от темной комнаты, пересчитайте пузырьки и велите поменять замок», — распорядился Аниш. «Сегодня же. Джай вам поможет». Они с Джаем вышли, покоев Аниша, и зашагали по коридору. Джай остановился и посмотрела Лизе в глаза. Она улыбнулась ему. «Дев вам сказал, что я ездила смотреть на пруд вместе с ним?» «Да». Джай взял ее за руку. «Словами не передать, как я рад, что вы никуда не уедете». Этот мужчина затрагивал самые глубокие струны ее души. С ним Элиза чувствовала, что живет в полную силу, будто, наконец, отыскала свое место в мире. Она так устала бегать от проблем. Чтобы уйти и из школы, и из материнского дома, она вышла замуж за Оливера в совсем юном возрасте, в 17 лет. Но ну, а если говорить честно то работа в Путани тоже стала для нее своеобразным побегом от Анны. Перед глазами возникло бледное худое лицо матери. «Любопытно, о чем вы думаете?» – поинтересовался Джай. Элиза покачала головой. «Да так, ни о чем». «Тогда расскажите поподробнее про этот яд». Резко сменил тему Джай. «Вы им постоянно пользуетесь, это не опасно?» Пироголол может вызывать конвульсии, а с течением времени оказывать пагубное воздействие на желудочно-кишечный тракт. Это вещество способно даже убить. А какие симптомы появляются сразу же? Раздражение кожи и глаз. Поэтому я всегда работаю в перчатках, иначе пальцы почернеют. А еще надеваю маску. Страшно подумать, какой ужасной беды мы все избежали. Ну-ка, покажите пальцы. Элиза вытянула перед собой руки и пошевелила пальцами. Джай улыбнулся. Понятия не имею, кто украл химикат, но надо взять из дворцовой кладовой новый замок. Как продвигаются ваши дела? Есть успехи? Решила сменить тревожную тему Элиза. Она улыбнулась Джаю. То есть нашел ли я спонсоров? Пока нет. Могу еще раз поговорить с Клиффордом, но не думаю, что от этого будет толк. Не хочется, чтобы вы перед ним унижались. Элиза вздохнула. «А что, если он наша последняя надежда?» «У меня есть пара знакомых. Я с ними учился в Англии. Попробую обратиться к ним. Времени на моей стороне, но я что-нибудь придумаю. А потом давайте поедем в мой дворец вместе». Джай тепло улыбнулся. «Погостите несколько дней. К тому времени, как возобновим работы, начнется жара, а там будет прохладнее». «Соглашайтесь, будет возможность пофотографировать» а в свободное время поговорим как следует». «С удовольствием. К тому же мне не помешала бы помощь с административной работой, если вы, конечно, не возражаете. Разумеется, помогу, но я хотела еще кое-что узнать. Вы спрашивали у Инди про Читура? Она призналась, что наш Деван предлагает ей добывать для него информацию. А как насчет его другого предложения? Инди ужасно оскорбилась». Я отказалась обсуждать эту тему, но я говорил с Чатуром. Джай помолчал. «Знаете что? Мне кажется, он вполне мог украсть пироголол. Вернее, не он сам, а его люди. Сомневаюсь, что Чатур случайно наткнулся на чей-то тайник. Тогда зачем он отнес пузырек Анишу? Чтобы брат заподозрил меня». Несколько дней спустя Элиза нанесла визит в резиденцию Клиффорда. Он сидел в тенистой части сада под верандой. Увидев Элизу, Клиффорд встал, и все же он встретил ее не так приветливо, как обычно. «Чем могу помочь?» – спросил он, потягивая джинтоник. «Хочешь выпить?» – прибавил он, перехватив ее взгляд. «Нет, мне, пожалуйста, содовую с лаймом. Солью или сахаром?» «Люблю и то, и другое вместе». Элиза выдержала паузу. «Клиффорд, не стану ходить вокруг да около». «Жаль, что ты заходишь ко мне только, когда тебе что-то надо». Тут Элизе пришла в голову идея. «Вообще-то я раздобыла для вас кое-какую информацию насчет Аниша. Клиффорд сразу оживился. Аниш нездоров. Да, слышал, что он занемок после Холли, Кажется, не с «Не только. У Аниша проблема с легкими. Собирается просить вас, чтобы посоветовали ему хорошего западного врача. Не хочет, чтобы во дворце знали о его проблемах. Интересно». «Поговорю с соседом, Джулианом Хопкинсом. Пусть кого-нибудь порекомендует. Если получится внедрить во дворец своего человека, нам это очень поможет. Спасибо. Услышишь еще что-нибудь интересное, докладывай». Элиза улыбнулась. «Рада служить новой правой, я пришла не только за этим». «Опять будешь просить деньги на ирригационный проект?» Элиза кивнула. «А я как раз нашел источник финансирования, но успех дела зависит от тебя». «От меня?» «Хочу, чтобы ты еще раз обдумала мое предложение, руки и сердца. Нравишься ты мне, Элиза». Она уставилась на свои руки, отчаянно желая провалиться сквозь землю. Но в ожидании ответа Клиффорд не сводил с Элизы глаз. Она решила, что для дела будет лучше притвориться, что хотя бы рассматривает такую перспективу всерьез. «Значит, если я соглашусь, этот потенциальный инвестор...» «Точно будет участвовать в проекте, только он хочет, чтобы ему представили детальный план того, каким образом его деньги к нему вернутся, и как он будет получать прибыль». «В таком случае согласна еще раз подумать, но не более того». Клиффорд вскочил и протянул к ней руки, Элиза встала и взяла его за руки, а потом он поцеловал ее.